Глава 56 «Они, наверное, сплетничали по дороге домой?» — спрашивает Донна. Ее голова покоится на коленях Богдана. Он хочет посмотреть международные соревнования по биатлону на канале «Евроспорт», поскольку в них участвует кто-то, с кем он ходил в школу. Биатлон — это такое катание на лыжах в перемешку со стрельбой из винтовки. Кажется, она начинает в этом что-то понимать. «Они взяли с меня клятву молчать», — отвечает Богдан и указывает на телевизор. «Для Ежи тут начнется кошмар». «Но мне-то ты можешь сказать?» — говорит Донна. «Никакой полиции», — отвечает Богдан. «Я не полицейская», — возражает Донна. «Я твоя девушка». «Ты никогда еще не говорила, что ты моя девушка» замечает Богдан. Донна поворачивает голову, чтобы взглянуть на него снизу вверх. «Что ж, приготовься слышать это часто». «Значит, я теперь твой парень?» «Честно говоря, не понимаю, почему некоторые считают тебя гением», иронизирует Донна. «Конечно, ты мой парень». Богдан радостно улыбается. «Теперь мы Донна и Богдан». «Именно», подтверждает Донна, и протягивает руку, чтобы коснуться его лица. Или Богдан и Донна, я не стану возражать. «Донна и Богдан звучит лучше», — отвечает Богдан. Донна приподнимается и целует его в губы. «Значит, Донна и Богдан. Ну, давай расскажи мне, что выяснили Рон и Виктор». «Нет», — отвечает Богдан, после чего снова отвлекается на телевизор. «Этот литовец мухлюет». «Ну, скажи хоть что-нибудь», — просит Донна. «Брось мне косточку». «Ну, ладно», — сдается Богдан. Рон не поехал сегодня вечером домой. Он остановился у Полин. «Ого!» — восклицает Донна. «Вот это новость! Ты прощен». Богдан качает головой, глядя на экран. «Если Ежи не финишируют в первой четверке...» то не пройдет квалификацию на европейское первенство в Мальме». «Бедный ежи», — говорит Донна. «А ну, поднажми, приятель». «Где она живет?» «Кто?» — спрашивает увлеченный соревнованиями Богдан. «Полин», — лениво произносит Донна. «Ее дом где-то поблизости?» Богдан кивает. «Недалеко от Ротерфилд роуд в том большом жилом комплексе». «Можжевеловый двор, кажется». «Можжевеловый двор? Ну да. Ты о нем что-то знаешь?» Разумеется, Донна знает. Полин живет в том самом доме, который посетила Беттани Уэйтс накануне своего убийства.